Я закурил сигарету и стал прогуливаться взад и вперед по палубе. Утро давно уже миновало, туман исчез, и солнце ласково припекало мои плечи. Скоро наступит полдень. Может быть, часа через два. Я задумчиво потусовал колоду и прикинул ее в руке. Я могу, конечно, с ее помощью устроить поединок воли, либо с Эриком либо с Каином. Такую власть карты нам тоже давали. Они предоставляли, вероятно, и многие другие возможности, о которых я не подозревал. Они были сделаны таким образом по велению Аберона, рукой сумасшедшего художника Дворкина Барримена, старичка с ненормальными глазами, который был волшебником, святым или психопатом. Тут мнения расходились. Из какого-то дальнего отражения, где отец спас его от ужасной участи, уготованной ему, он пришел в амбер. Подробности были неизвестны, но с тех самых пор он был несколько не в себе. Но тем не менее он был великим художником, и никто не отрицал, что он обладал какой-то странной силой. Он исчез много веков назад, после того, как создал карты и лабиринт в Амбере. Мы часто вспоминали его но никто из нас не знал, где он может быть, куда скрылся. Может быть, отец просто прикончил его, чтобы не раскрывались его секреты? Каин, однако, будет скоро готов к нападению, и, по всей вероятности, мне не удастся сломить его, хотя сдержать, возможно, и удастся. Но в этом случае почти наверняка его капитанам будет дан приказ к атаке. Эрик же будет готов ко всему. В этом сомнения не было. Правда, если мне ничего не останется делать, то это все-таки хоть какой-то выход. Терять мне было нечего, кроме, разумеется, своей души, а это немало. Еще существовала карта с амбером. Я мог бы попасть туда в мгновение ока, попробовать прикончить Эрика но как я подсчитал шансов на успех у меня было приблизительно один на миллион я хотел умереть сражаясь, но гибель окружавших меня людей была бы при этом бессмысленной вероятно кровь моя была недостаточно чиста несмотря на то что я прошел лабиринт у настоящего принца амбера не могло быть таких мыслей и в его голове не должно быть места для ненужной или даже нужной жалости я решил что века проведенные мною на земле изменили меня и возможно расслабили сделали непохожим на остальных моих братьев я решил сдать свой флот а затем с помощью карты с изображением амбера проникнуть в город и вызвать эрика на дуэль он будет болван если согласится но какого черта Как я уже говорил, мне больше ничего не оставалось делать. Я повернулся, чтобы высказать свою волю офицерам, но в этот самый момент чужая воля пригнула меня, и у меня перехватило дыхание. Я ощутил контакт связи и с огромным трудом выдавил сквозь крепко сжатые губы. «Кто?» Ответа не было. Но что-то продолжало сдавливать мой мозг со страшной силой. Я стал сопротивляться, чтобы окончательно не быть подавленным и не покориться чужой воле. Через некоторое время, когда он увидел, что меня невозможно сломить без долгой борьбы, в моих ушах раздался голос Эрика, как бы принесенный порывом ветра. Как поживаешь, братец, как делишки? Неважно, ответил я и он усмехнулся, хотя голос его также был напряженным в результате нашей борьбы. «Мне жаль тебя. Если бы ты вернулся тогда с тем, чтобы поддержать меня, то я бы много выиграл от такого сотрудничества. Сейчас, конечно, слишком поздно. Ох, и повеселюсь же я, уничтожая тебя и Блейза». Я не ответил ему, начав борьбу не на шутку, а со всей силой своей воли. Эрик слегка отступил при этом бешеном натиске, но, тем не менее, ему удалось удержать напор. Если бы в этот момент один из нас хоть на мгновение отвлекся, мы могли бы войти в физический контакт, и один из нас получил бы неоспоримое преимущество. Теперь я ясно мог видеть его в дворцовых покоях. Мы напряженно уставились друг на друга, но со стороны не было видно, что между нами шла борьба. Ну что ж, одну из моих проблем он решил сам, начав атаку на меня первым. Карту с моим изображением он держал в левой руке, брови его были сдвинуты от напряжения. Я пытался найти в нем хоть малейшую слабинку, но ее не было. Офицеры пытались что-то сказать мне, но я не слышал ни единого слова. Как узнать, сколько прошло времени? Я не знал. Я потерял отсчет времени с начала борьбы. «Я знаю, о чем ты думаешь», — заявил мне Эрик. «Чувствую». «Да, я связан с Каином. Мы установили с ним контакт после того, как ты попросил отсрочки. Я могу удерживать тебя в таком состоянии?» пока весь твой флот не пойдет ко дну, чтобы сгнить там. Твоих людей сожрут рыбы. Погоди, они невиновны. Мы с Блейзом обманули их, и они думают, что воюют за правое дело. Их смерть не принесет тебе никакой пользы. Я уже был готов отдать свой флот. Тогда не следовало так долго думать, потому что сейчас уже поздно. Я не могу вызвать Каина, чтобы отменить свой приказ, без того, чтобы не освободить тебя. А в тот момент, когда я тебя освобожу, я тут же сам попаду под твой контроль, или мне будет грозить физическое уничтожение. Мы сейчас слишком с тобой связаны. Предположим, я дам тебе свое честное слово, что не предприму такой попытки. Любой может нарушить свое слово, когда речь идет о троне но ведь ты сейчас можешь читать мои мысли. Неужели ты не чувствуешь, что я говорю правду? Я сдержу слово. Я ощущаю твою громадную привязанность к этим людям, которых ты обманул, и я не понимаю, чем она может быть вызвана, но все-таки... Нет, ты сам это знаешь. Даже если ты говоришь в данный момент откровенно, а я это допускаю то искушение будет слишком велико, когда тебе предоставится такая возможность. Я не имею права рисковать. И я действительно знал это. Андер слишком горячил кровь у всех нас. Зато твое фехтовальное искусство достигло новых вершин, — заметил Эрик. Я вижу, что в этом отношении твоя ссылка принесла только пользу. Ты сейчас близок к тому уровню, на котором нахожусь я, ближе, чем кто-либо другой, если, разумеется, не вспоминать о Бенедикте, которого, наверное, уже нет в живых. Не обольщайся. Я чувствую, что могу победить тебя в любую минуту. Честно говоря, я хотел предложить — успокойся. Я не собираюсь сейчас драться с тобой на дуэли. Я все больше и больше жалею, что ты не со мной. Тебя я мог бы использовать с большей пользой, чем других. Над Джулиана мне просто наплевать, Каин — трус, Жерар — силен, но глуп. Я решил замолвить доброе словечко за одного из братьев, пока у меня существовала такая возможность. Послушай, я вынудил Рэндома следовать за мной. Сам он был от этого не в восторге. Мне кажется, он поддержал бы тебя, если бы ты его попросил. — Этот ублюдок? Я не доверил бы ему даже выносить ночные горшки, потому что в один прекрасный момент обнаружил бы там крысу. — Нет, благодарю. Может быть, я бы и помиловал его, если бы ты за него не просил. Ты бы хотел, чтобы я прижал его к груди и вскричал «брат», не так ли? — О, нет. Это показывает его истинное лицо, его отношение, о котором он тебе вне всякого сомнения сообщил. — Давай-ка лучше забудем о рендоме. В этот момент я почувствовал запах дыма и услышал, как скрижещет металлометалл. Это означало, что Каин перешел в атаку на нас, уничтожая эскадру поодиночке. «Прекрасно — Прекрасно! — обрадовался Эрик, прочитав мои мысли. — Останови их, пожалуйста. У моих людей нет ни одного шанса спастись против твоей эскадры даже если бы сам сдался. Тут он прикусил губу и выругался. Он собирался попросить меня сдаться, пообещав взамен моим людям жизнь, а после того, как я бы сдался, приказал бы Каину продолжать истребление флота. Я четко прочитал его мысли, и он это понял. Я усмехнулся в виде его раздражения. «Все равно...» ты скоро будешь сосать лапу у меня в плену, — самоуверенно заявил он, — как только захватят твой флагман. — Но пока этого не произошло, — произнес я. — Попробуй-ка мою силу. И я ударил по нему всей силой своей воли, давя на его мозг и уничтожая его всей силой своей ненависти. Я почувствовал его боль и это заставило меня ударить еще сильнее. За все те годы, которые я провел в ссылке, я бил по нему, требуя, наконец, расплаты. За то, что он бросил меня на погибель во время эпидемии чумы, я бил по барьерам его разума, требуя мщения. За ту автомобильную катастрофу, в которую он меня вовлек, я бил по нему, стараясь вызвать в его мозгу необратимые изменения за мои страдания. Контроль его начал слабеть, и мое давление усилилось. Я ломал его волю, и он постепенно отступал. «Дьявол! Дьявол!» — вскричал он от боли и закрыл рукой мою карту. Контакт был прерван, а я стоял весь дрожа от напряжения. Я победил его в состязании воли. Больше уже никогда я не буду бояться своего брата-тирана, в каком бы поединке нам не пришлось бы встретиться. Я стал сильнее его. Я осмотрелся вокруг и увидел, что сражение в полном разгаре. По палубе текла кровь. Вплотную к нашему борту стоял корабль, зацепившись абордажными крючьями. На нашу палубу выбрасывались воины Каина. Другой его корабль пытался пришвартоваться к другому борту. Над моей головой пролетела стрела из арбалета. Я вытащил шпагу и кинулся в самую гущу битве. Не знаю, сколько человек я прикончил в тот день. Та сила, которой обладал принц Амбера и которая позволила мне приподнять Мерседес, послужила мне в тот день хорошую службу. Я закалывал одного противника за другим, одновременно выкидывая их за борт. Мы победили. Очистив свою палубу, мы бросились на палубы двух кораблей, пришвартовавшихся к нам, открыли кингстоны и отправили их в Рэмбу, где Рэндом наверняка развлечется, разглядывая их останки. В этой битве я потерял половину команды, а у меня самого было множество царапин и ушибов, но ничего страшного. Мы направились на помощь другому нашему кораблю и потопили еще один корабль Каина. Остатки команды со спасенного корабля перешли на мой, и у меня снова набрался комплект. «Крови! — вскричал я. — Крови и мщение в этот день, мои воины, и вас навечно запомнят в Амбере!» И как один они подняли свои мечи и завопили. «Крови!» Реки крови пролились в тот день. Мы уничтожили еще два корабля Каина, пополняя нашу команду остатками команд со спасенных кораблей. Когда мы направлялись к шестому кораблю противника, я забрался на мачту и огляделся вокруг. Силы противника превосходили нас примерно втрое. От моего флота осталось около пятидесяти судов. Мы потопили шестой корабль. Нам не пришлось плыть к следующему, так как он сам торопился к нам. Мы отбили атаку, но я несколько раз был ранен в этом сражении, уничтожившим сначала половину моей команды. У меня было ранено правое плечо и левое бедро, а правая нога болела от глубокого пореза. После того, как мы потопили еще два корабля, к нам двинулись еще два. Мы отступили и соединились с одним нашим кораблем, который только что вышел победителем из своего поединка и снова мы объединили команды, на сей раз перейдя на другой корабль, получивший меньше повреждений, чем наш, начавший уже крениться. Но передохнуть мы не успели. Почти сразу же к нам подошел очередной рейдер, и его солдаты попытались взобраться на нашу палубу. Мои люди устали, да и я был не в лучшей форме. К счастью, воины Каина тоже порядочно измотались. Прежде чем второй рейдер успел прийти к ним на помощь, мы уже переселились на него, прикончив всю команду, и остались на нем, потому что этот корабль находился в прекрасном состоянии. Мы потопили следующий корабль, но у меня осталось 40 человек команды. Но теперь в поле зрения не было никого, кто бы мог прийти к нам на помощь. Каждый корабль вел бой по меньшей мере с одним кораблем противника. К нам стал приближаться еще один корабль, но мы просто сбежали. Таким образом, мы выиграли приблизительно полчаса. Я попытался уйти в отражение, но в такой близости от Амбера это было чрезвычайно сложно и требовало массу времени. Куда легче подойти ближе к Амберу, чем уйти от него, потому что этот город является пупком мира» но если бы у меня было еще десять минут, то мне бы это удалось. Но этих минут у меня не было. К нам приближался вражеский корабль, а вдалеке я заметил еще один плывущий в нашем направлении. На его мачте развивался черно-голубой флаг. Это были цвета Эрика. Белый единорог, нарисованный на флаге, означал, что это корабль Каина он тоже решил принять участие в моем уничтожении. Мы потопили первый корабль, когда на нас напал Каин. Я находился на окровавленной палубе, вокруг меня собралось человек двенадцать, а Каин взобрался на нос корабля и кричал мне, чтобы я сдавался. «Сохранишь ли ты жизнь моим людям, если я это сделаю?» «Да», — ответил Каин. Я сам потеряю много людей, если не соглашусь на твое предложение, а в этом нет нужды. — Даешь слово принца? Минуту он думал. Затем кивнул головой. — Ладно. Прикажи своим людям сложить оружие и перейти на мой корабль, когда мы подойдем. Я засунул свою шпагу в ножны и обратился к воинам, окружавшим меня. Вы славно бились и заслужили мою любовь. Но мы и проиграли. Пока я это говорил, я машинально вытирал окровавленные руки о край плаща. Сложите оружие, и знайте, что подвиги этого дня, которые вы совершили, никогда не будут забыты. И когда-нибудь я возвеличу вас при дворе Амбера. Мои люди. Девять высоких краснокожих и трое маленьких волосатых плакали, складывая оружие. Не думайте, что все потеряно в этой борьбе. Мы проиграли лишь одну битву, а сражение развертывается повсюду. Мой брат Блейз прокладывает себе дорогу в Амбер в эту самую минуту. Каин сдержит свое слово и пощадит вас, когда увидит, что я ушел к Блейзу, и мне очень жаль, что я не могу захватить вас с собой. С этими словами я вытащил карту Блейза, держа ее как можно ниже перед собой, чтобы ее не было видно с подплывающего корабля противника. Борт корабля Каина уже ударился, а наш, когда холодная фигура потеплела и зашевелилась. — Кто? — спросил Блейз. — Корвин, как у тебя дела? Мы выиграли сражение, но потеряли массу людей. Сейчас мы отдыхаем перед следующим походом. А как дела у тебя? Думаю, мы уничтожили половину флота Каина, но сражение выиграл он. Сейчас он как раз захватывает мой корабль. Помоги мне уйти отсюда. Он протянул вперед руку, я дотронулся до нее и очутился рядом с ним. «Кажется, это начинает входить в привычку», — пробормотал я, увидев, что он тоже ранен в голову, а на левой руке повязка. Схватился за другой конец сабли, — заметил он, проследив за моим взглядом. Немного щиплет. Я перевел дыхание, и мы направились в его палатку, где он откупорил бутыль с вином и дал мне хлеба, сыра и немного сушеного мяса у него все еще оставался приличный запас сигарет, и я с наслаждением выкурил одну, пока походный хирург перевязывал мои раны. Теперь в его армии насчитывалось сто восемьдесят тысяч человек. Когда я стоял на вершине холма и вечер только начал спускаться на землю, мне почудилось, что я смотрю на все лагеря, которые когда-либо были перед моим взором, простирающиеся на милии и века вокруг. Слезы внезапно застлали мне глаза, когда я подумал о простых людях, не похожих на принцев Амбера, с короткой жизнью, превращающихся в пыль в результате огромного количества войн, ведущихся в самых разнообразных мирах. Я вернулся в палатку Блейза, и мы распили с ним еще бутылку вина.